Глава 10 Ловушка на охотника. Генрих ударил по тормозам, и машина резко остановилась у большого красивого дома. Я, зная, как водит инститр, заранее вцепилась в поручни, поэтому избежала очередной шишки на лбу. А вот забава покачнулась и ударилась лицом о сиденье. Прижимая ладонь к окровавленному носу, русалка пробубнила нечто нецелеприятное, но инститер и не посмотрел в ее сторону. Он выскочил из автомобиля и бегом бросился к Олдрику, который только что распахнул перед Генрихом ворота. Я повернулась к русалке и сочувственно трунул ее плечо. «Ты как?» «Вроде не сломан», прогнусавила она. Я выудила из сумки салфетки и предложила подруге. «Значит, ночное представление не отменяется?» — ехидно прокомментировала я. «И твои заскучавшие поклонники будут довольны». Воспоминание о предстоящем развлечении мгновенно улучшило настроение забавы. Она была заулыбалась, но потом снова нахмурилась. «Как ты думаешь, до вечера она ли найдется?» «А что?» — хмыкнула я. «Так беспокоишься о птичке? Или планировала по ночному парку голышом в дуэте побегать?» «За Лежку переживаю». Вздохнула Забава и снова приложила салфетку к носу. «Изведется ведь». «Действительно», — помрачнела я. «Не узнаю брата. Он так боялся ее. А теперь место себе не находит. Еле домой отправила. У него жены, нетисканные, дети не несчитанные, а он об Анали переживает». «Ненормальный инкуб». «Послушать тебя», — хитро покосилась Забава. «Так ты рада, что не некромаг похитил Анали». «Разумеется!» — кивнула я. «Мне эта синеглазка никогда не нравилась!» «Мара!» Забава осуждающей покачала головой и шумно высморкавшись тихо добавила. «Ты же не всерьез!» «Не нравится мне все это!» — пробормотала я, наблюдая за Генрихом и Олдриком. Мужчины, казалось, мрачнели с каждой минутой, и у меня от дурного предчувствия засосало под ложечкой. «Знаешь...» Не выходит из головы фраза про бесправного жениха. Это беспокоит меня больше, чем похищение Анали. Между прочим, злобная птичка никогда не производила впечатлений беспомощной особы. «Но она молила о пощаде!» Воскликнула Забава. Я покосилась на подругу и, ощутив уколы ревности, резко спросила. «Действительно о ней беспокоишься?» «Так сразу и скажи. Зачем прикрываться лешкой?» «Прости, Мара». Щеки Забавы очаровательно зарделись. «Мне кажется, тебе не нравится моя дружба с Анали?» «Тебе не кажется», — спокойно ответила я и примирительно улыбнулась. «Но я потерплю ради тебя, ну и братца моего чокнутого», — скрестила руки на груди и нехотя добавила. «В конце концов, она лешке жизнь спасла». Забава непонимающе посмотрела на меня, а я перевела взгляд на двухэтажный дом Анали и вздохнула. «Может, оно и к лучшему. Переедет Лешка со всем своим гаримом сюда, и у меня перестанет голова болеть по кредиту за дом». «Мара!» – посмущенно вскрикнула Забава. Я рассмеялась и посмотрела на подругу. «На шее Лешки ранки не заметила?» «А зря!» Думается, мне Анали умоляла того, кто напал на инкуба, Отпустить его. Если это был некромаг, он, скорее всего, вынудил хранительницу следовать за ним в обмен за то, что оставят лешку живых. Этот гад обожает использовать шантаж. Вспомню себя в колодце. И если она лис с ним... Я хищно усмехнулась. То я не позавидую некромагу. Она к зелью добавит еще парочку своих фокусов и... Забава. Перебил меня Генрих. Выходи. «Останешься с тремнейшимскими ведьмами. Если мы до ночи не вернемся...» «То...» – перебила я, делая такое же строгое лицо, как и юнститера. «Все равно не смейте бегать обнаженными по парку в всемиром». Генрих недовольно замолк, а забава вылезла из автомобиля и проворчала. «Вот черт, у меня уже воображение разыгралось. Умеешь ты, Мара, идею хорошую подсказать и удовольствие сразу лишить». «Мара права. Никаких шабашей!» строго предупредил Генрих, и мы с Забавой, не выдержав, расхохотались, а инститтер добавил громче. «Дом не покидать, пока не приедет Олдрик или Анали!» «Анали?» Тут же отозвалась Забава. Она вцепилась к Генриху в руки и потрясла ее. «Она спаслась?» «Мара, ты была права!» Генрих вопросительно посмотрел на меня, и я рассказала о ранке. Инститтер нахмурился. «Почему?» «Промолчала в офисе!» Я пожала плечами. «Тогда не удалось бы Лешку домой отправить. Наверняка зонами бы увязался. А ему и так досталось, удивляясь, как ходит еще. Так что с Анали, нашлась?» Генрих кивнул и задумчиво постучал кончиками пальцев по дверцы. Она написала сообщение Олдрику. А тригиста произнес он, что у нее проблема с телефоном. «Как купит новый и перезвонит. Сейчас направляется в Крамор». «Я так рада!» – воскликнула русалка. «Напиши Лешке, пожалуйста». — попросила я ее, — чтобы не волновался. — Конечно! Весело ответила Забава и по просьбе инститора направилась к дому, из которого вышел Олдрик. В нескольких шагах от машины он остановил русалку и, взяв ее за руку, что-то проговорил. Забава сосредоточенно выслушала его и кивнула, охранитель положил ей в руки что-то блестящее и направился к машине. Русалка помахала нам и исчезла в доме Анали. — Рад тебя видеть, Мара! Улыбнулся Эдрик и уселся рядом со мной. Как только Генрих захлопнул дверцу, я, буравя родителя, многообещающим взглядом прошептала. «Если ты немедленно не уничтожишь договор с Генрихом, сам знаешь какой, то я сделаю так, что ты будешь содрогаться от ужаса при одной мысли, что придется меня увидеть». «Мара», — пробормотал Олдрик. Старик показался мне растерянным и смущенным. Щек его коснулся болезненный румянец, а пальцы рук сжались в кулаки. «Что ты такое говоришь?» Генрих уселся на водительское сиденье и с подозрением покосился на меня. «А что она говорит?» Я многозначительно улыбнулась Олдрику и, стянув перчатки, покрутила полупрозрачными руками. «Не кажется ли вам, что если отправиться в крамер в таком виде, это слегка... М -м, раскроет наши карты?» «Какие карты?» Удивился Олдрик, но я проигнорировала его вопрос, решив общаться только с Генрихом. Во всяком случае, до тех пор, пока отец не уничтожит унизительный договор. «Мы не едем в Крамер», — отозвался Генрих, завел моторы и опустил ручник, а потом добавил. «Но в таком виде тебе действительно не стоит расхаживать. По пути заедем в магазин». «А куда мы едем?» — с любопытством уточнила я. «В дом Некромага» ответил за института Олдрик. «Зачем?» Проигнорировав ответ, спросила я у Генриха и, стараясь рассуждать логически, проговорила. «Если не крамах под воздействием любовного зелья похитил Анали, хранительница, убедившись, что Нинкубу ничего больше не угрожает, могла запросто загипнотизировать поклонника. Увы». Слегка улыбнулся Генрих, поворачивая на главную улицу. Из-за обилия машин ему пришлось значительно снизить скорость. Она ли не могла его загимнотизировать без лицензии? «Даже если он ее похитил?» Возмущенно воскликнула я. «А как же самозащита?» «Не в этом случае». Покачнул головой Генрих и об сигнале подрезавшего его водителя добавил. «Разумеется, есть ситуации, когда она могла бы применить гипноз без лицензии» но не против некромага. «Не кажется ли тебе?» проговорила я, ощущая, как внутри нарастает беспокойство. «Что у некромагов слишком много привилегий». Генрих не ответил, и я нетерпеливо постучала пальчиком по его плечу. «Все равно не понимаю, почему мы едем к его дому?» Анали прислала смс, что направилась в крамар. «Думаю, логичнее, что очаровательный маг увязался за ней». «Логичнее». Не отрываясь от дороги, кивнул Генрих и меня бы это полностью устраивало. Вот только сообщение Анали странное. Она так не пишет. «Так это не Некромак написал?» Догадавшись, подпрыгнула я. «Чтобы направить нас по ложному следу?» «Вот гад!» «Так ты думаешь, он потащил Анали в свой дом?» Генрих крутанул руль, останавливая машину перед большой, сверкающей витриной. «Я быстро». Бросил он и выскочил из автомобиля. Олдрик тут же повернулся ко мне. «Как ты узнала про договор?» Тихо спросил он. «Кенрих рассказал?» Я скрестила руки на груди и, отвернувшись, ответила. «Да. И я хочу увидеть, как ты его уничтожаешь. Сегодня же. Все равно придется изображать в крамере приманку для зверя. Так пусть хоть бонус от этого будет. Он тебе и это рассказал?» Мрачно проговорил Олдрик. Я резко развернулась и, едва сдержавшись, чтобы не выдрать старику оставшиеся волосы, холодно осведомилась. «Значит, о ловушке Генрих молчал по твоей указке?» «Ты не отец. Ты хуже врага. Предупрежден, вооружен. Не слышал о таком?» «Я хотел защитить тебя!» — воскликнул Олдрик. «Больше никогда не пытайся меня защищать!» И, приблизившись к нему, вплотную добавила. «Я не ребенок, которого нужно держать в неведении. Я опаснее любой из ведьм. Хоть раз еще полезешь в мою жизнь...» Я на мгновение замолчала, собираясь с духом, и произнесла как можно спокойнее. «Я тебя убью». Олдрик изменился в лице. Кажется, впервые хранитель действительно испугался меня. Даже когда мы оказались в подземелье, и я изливала силу даймонии, он выглядел намного спокойнее. Боясь, что уверенность тихлоднокровия покинут меня, я отвернулась к окну. Высматривая Генриха, убеждала себя, что все сделала правильно. «Айка», – тихо позвал Олдрик, Услышав свое детское имя, я невольно вздрогнула, резко повернулась и ахнула. В руке Олдрик держал желтоватый лист. Конечно, я не увидела ни строчки, но и так было понятно, что это за бумага. Сердце мое заколотилось в два раза быстрее. Олдрик медленно протянул руку и церемонно произнес. «Последнее из даймоний. Я хранитель Олдрик. Позволяю уничтожить этот договор». Я возмущенно подпрыгнула. «Издеваешься?» «Сам же говорил, что ваши магические бумажки не порвать, не сжечь. Сам и уничтожай!» Олдри грустно улыбнулся и покачал головой. «Не могу. Он исчезнет сам после достижения договоренности. Но раз тебе необходимо видеть, как он будет уничтожен, сделай это сама. Ты сможешь». Он кивнул на мои полупрозрачные руки. «Испепелесеним пламенем». Во рту мгновенно пересохло, по шее пополз холодок. Я посмотрела на Олдрика так, словно хранитель предложил мне немного прогуляться по политым бензином и под осколком стекла. «Спятил?» Олдрик вытянул вторую руку и сложил пальцы особым образом. Я видела ранее, как подобным движением делала Генрих. Хранитель повторил манипуляции несколько раз, чтобы я все хорошенько рассмотрела, а затем приказал. «Повторяй». «И не подумаю», — отшатнулась я. «Да у меня не получится! Я ведьма, а не чертов инститор!» «Хочешь уничтожить договор?» Сурово спросил Олдрик. и жала зубы, а он с усмешкой кивнул. «Пробуй. Но если скажу стоп, сделаешь так». Он показал еще одну замудренную фигу, и я беспомощно застонала. «Как это можно повторить?» Но избавиться от пут, сдерживающих нашу любовь, хотелось до смерти. После нескольких неудачных попыток на кончике ногтя возник синий огонек. Малюсенький, чуть больше искорки. Я так испугалась, что взмахнула рукой, пытаясь стряхнуть искру, но Олдрик схватил меня за запястье и быстро поднес к огоньку лист бумаги. Тот мгновенно вспыхнул, чернее и скукоживаясь на глазах. Через несколько мгновений от оговора не осталось даже пепла. «Стоп!» Рявкнул неизвестно, когда появившийся в окне Генрих. Я послушно сложила вторую выученную фигуру, а потом только вздрогнула и уставилась на разъяренного инститора: «Вы с ума сошли! Вы Вызывай синий огонь в машине посреди города! Из рук ведьмы! Жить надоело!» Я только сейчас осознала, что сама смогла сжечь договор между инститорами, да еще таким чудовищно жутким способом. Руки затряслись, сердце замерло, а кожа на щеках словно стянула льдом. «Мара...» Генрих поспешно сел в машину и, перегнувшись через сиденье, коснулся пальцами моего лица. «Тебе плохо?» «Ты так побледнела!» Он повернулся к одрику и прорычал. «Ты спятил? Что творишь?» Я медленно выдохнула и жала кулаки, а растерянно посмотрел на мои дрожащие руки. «Как тебе вообще удалось?» Ощутив, как от эйфории, которая накрыла меня пушистым облаком, она зашумела в ушах, подняла руки и, замирающим от волнения голосом, спросила. «Показать?» «Нет!» – одновременно крикнули мужчины, а Генри, мне в руки пакетик, добавил «На, лучше надень это». Я вытащила длинные черные перчатки и тут же натянула их, с удовольствием расправляя пальцами маслянисто-гладкий шелк. Магическое увечье было надежно скрыто от посторонних глаз. Настроение подскочило до отметки «отлично». Вот этот миг все было хорошо. Брат – жив, здоров, забава с девчатами – и договора, сдерживающие нашу страсть, не существовало. лукаво покосилась на профиль инститтора и улыбнулась. Генрих еще не знает об этом, пока постараюсь не прикасаться к охотнику, чтобы не испортить предстоящий сюрприз. «Но...» — с энтузиазмом воскликнула я. «Казалось, мне сейчас по плечу свернуть пару-другую гор. Поехали ловить некромага и освобождать нашу злую птичку». Генрих недовольно покосился на меня. «Сколько оптимизма у ведьмы!» Это не к добру». Я лишь загадочно улыбнулась и, прикусив нижнюю губу, чтобы сдержаться и не завизжать в предвкушении счастья, опустила глаза. Взревел мотор, и автомобиль тронулся с места. Олдрик поднес сотовый к лицу и тихо проговорил. «Ни звонков, ни сообщений. А времени было достаточно, чтобы купить несколько телефонов. Значит, наши подозрения верны». Коротко кивнул Генрих и прибавил газу. Я с усилием подтянула отвисшую челюсть, не отрывая восхищенного взгляда от трехэтажного особняка из черного камня, тихо присвистнула и протянула. «Это и есть дом некромага? Больше похож на замок!» «Не свисти!» — оборвал меня инститр. «Тенег не будет!» — хмыкнула я. «Возможности их потратить!» — буркнул Генрих и наградил меня своим коронным тяжелым взглядом. «Вспомни, как некромаг оживил Багиру!» «Или хочешь познакомиться с мертвой живностью мага?» По спине пробежался холодок. Генрих, возможно, прав. Даже если Севир предпочитает жить на кладбище, он не бросит свой дом на произвол судьбы и воров. «Наверняка здесь есть какие-то охранные мерзости. Или просто мерзости для охраны. Надо быть осторожнее». И я, беспокойно оглядываясь, шагнула к охотнику и легонько уцепилась за край его безрукавки. Генрих в ожидании хранителя перебирал пальцем по рукояти меча. Не отрывая взгляда от распахнутой двери дома, нетерпеливо постукивал по заасфальтированной дорожке носком ботинка. Наконец, в темном проеме залили одежды хранителя. Олдрик отрицательно покачал головой и приглашающе махнул рукой. Генрих сухо кивнул. «Идем». «А как же живность?» Беспокойно огляделась я. «И если бы что-то было...» «Уверенно», — ответил Генрих, — «мы бы уже об этом знали». Он оглянулся и, увидев, что я все еще недоверчиво топчусь на месте, неожиданно мягко улыбнулся. «Мара, не бойся, я же с тобой». «А кто тут боится?» — нервно ответила я и, сжав кулаки, пошагала к дому. Но с каждым шагом в груди возрастала ноющая боль, словно зарождающий кашель от легкой простуды. У самого порога, задыхаясь, прижала руки к груди. «Генрих, я не могу. Меня словно душит что-то». Инститер схватил мою руку и заглянул в глаза. «Что именно? Как душит?» Я неопределенно махнула руку и отступила на шаг. Дышать стало капельку легче, и сердце забилось ровнее. «Словно все внутри сжимается», — пролепетала я, глядя на инститера. «Может, это какая-то магическая защита? Мне не подойти к дому? Кажется, я просто задохнусь. Я ничего не чувствую» озадаченно проговорил Генрих и внимательно посмотрел на меня. «Или это действует только на ведьм?» Я отступила еще на пару шагов и, ощущая, как становится все легче, пробормотала. «Да я вроде уже не ведьма, но если так, то странно. Ни Некромак кто ловит ведьм, то отгоняет. И вот еще что меня беспокоит. Зачем он приглашал в свой дом, если знал, что мне в него не войти?» Он лишь предложил приют трэмдишевским ведьмам, которые потеряли свою силу», — напомнил Генрих. «Возможно, они зашли бы без проблем, как и мы с Олдриком». «Что такое?» — приближаясь, спросил Олдрик. «Давайте быстрее. Следов пока не нашел, но стоит осмотреть и другие этажи. Мара не может». Ответил меня Генрих и многозначительно посмотрел на хранителя. Она задыхается. Олдрик перевел на меня задаченный взгляд и приподнял брови. Я все проверил, никаких заклятий на дом не наложено, нежити не обнаружено. Как именно задыхаешься? Словно заболеваю, просипела я и, прокашлявшись, дотронулась до груди. Вот здесь становится тяжело. Олдрик опустил взгляд на мою грудь, и я неуютно поежилась, а вдруг шагнул ко мне и сорвал шею кулон. А если так? Я ощутила себя настолько легко, словно мне подарили крылья, и я уже готова взлететь над землей. «Видимо, это отразилось на моем лице, поскольку мужчины слаженно кивнули». Холдрик покрутил в пальцах маленькую амфору с воспоминаниями. «Интересно», – пробормотал он. «А вот я ничего не ощущаю». «Генрих?» Он передал кулон охотнику, и повесив его себе на шею, покачал головой. «Ничего». Он схватил меня за руку и увлек в сторону дома. «Идем». И я уныло побрела за ним. Хоть дышать теперь ничего не мешало, но в дом заходить совершенно не хотелось. Кожа на груди, которой соприкасался кулон, ныла, словно от легкого ожога. Неловко замерла перед дверью. Сердце забилось гулко и нервно, будто стояло у края пропасти. «А можно я тут подожду?» Жалобно спросила я и виновато покосилась на Генриха. Смущенно улыбнулась. «Почему ты мне дурно от одной мысли, что придется переступить порог этого дома?» «Не могу объяснить, почему. Можете считать, что я боюсь». «Мара», — терпеливо проговорил Генрих. Он положил руку мне на плечи и заглянул в глаза. И «Я обещал тебе, что больше не оставлю одну. Будь рядом, и все будет хорошо. Ты мне веришь?» Я благодарно жала его руку и, глубоко вздохнув, шагнула в дом с чувством, словно нырнула в темную холодную воду. За порогом мжалась от нового приступа паники, но ничего не произошло. Ни грома, ни молний. Генрих ободряюще улыбнулся и увлек меня к темной деревянной лестнице. «Олдрик осмотрит подвал, а мы пробежимся по верхним этажам». Страх отступил, и его следы таяли быстрее клочков тумана под ярким солнцем. Я шагала за инститром и уже вовсю крутила головой, с любопытством, рассматривая старые картины на стенах, поплескивающие перламутровым блеском статуи да красивую антикварную мебель. «Здесь так... чисто...» Тихо протянула я. «Не похоже на заброшенный дом». «Угу», – отозвался Генрих. Он приоткрыл очередную дверь и быстро осмотрел комнату. Ощущая, как остатки страха покинули меня, я подошла к широкому окну и выглянула во двор. Темный дворик, окруженный кряжистыми деревьями, показался смутно знакомым. Селись вспомнить, откуда, наморщила лоб и прислонилась носом к холодному стеклу. Взгляд упал на груду камней, наполовину скрытых густой листвой. И спина вмиг похолодела. Уж очень похожи они на ритуальные камни стражей. «Дубовая роща!» Воскликнула я, и в коридор выскочил Генрих. Я покосилась на меч в его руке и перевела взгляд на встревоженное лицо охотника. «Генрих, смотри! Тут растут волшебные дубы!» Инститер, поняв, что мне ничего не угрожает, опустил меч и подошел к окну. «Действительно», — пробормотал он. «Волшебные дубы не так-то просто вырастить. Впрочем...» «Помимо стражей, это могут и некромаги». «Другое дело, зачем ему это?» «Для защиты дома!» Отмахнулась я. «Гораздо интереснее, почему здесь лежат ритуальные камни стражей?» «Нет», — покачал головой Генрих. «Для защиты нужно было окружить саженцами весь дом, а некромаг посадил деревья только на заднем дворике». «Но ты права, эти камни тут явно неспроста». «Генрих!» Мы оглянулись на запыхавшегося Олдрика. Хранитель, размахивая алыми одеждами, словно флагом. «Нашел! Одежда Анали!» Инститор метнулся к Олдрику и выхватил платье из рук хранителя. Я услышала тонкий протяжный звук и, обернувшись к окну, заметила, как резкий порыв ветра дернул ветви дубов, открывая взгляду огромных размеров хищника. «Там!» – вскрикнула я и, тыкая пальцем в стекло, повернулась к мужчинам. «Волк!» «Я видела живого волка у камней!» Платье Анали выпало из рук Генриха и шуршанием замерло у его ног огромной кровавой кучи. Я посмотрела на алую ткань, бросила короткий взгляд в окно и нервно рассмеялась. «Нет, ты же не подумал, что некромак заставил Анали стать стражем! Он же под воздействием любовного зелья! Не зафил же он?» «Надеюсь». Олдрик вдруг сорвался с места, и Генрих бросился за ним. Я в припрыжку побежала по ступенькам, стараясь не отставать от них, а сердце забилось так быстро, что снова начало задыхаться. Неужели это возможно? Неужели Некромак действительно принудил Анали превратиться в волка? Бедный, бедный лешка. Второго стража он не переживет. Олдрик распахнул дверь и выскочил из дома. Генрих не отставал от хранителя, а я вдруг ощутила удар такой силы, что меня отбросило к противоположной стене. Замерла в углу и, прижав руки к пульсирующему больному лбу, застонала. «Мара!» Генрих бросился ко мне и, опустившись на колени, помог приподняться. Коснулся кончиками пальцев нующей шишки и зло ряфнул. «Ослепла! Чего косяки бодаешь?» Я недоверчиво посмотрела на дверь. Неужели так смешно промахнулась и действительно врезалась в косяк? Оказалось, что бегу за инстинктором. Горе моё Проворчал Генрих и подхватил меня за талию, повел к выходу. «Почему с тобой всегда одни проблемы?» Молча пожала плечами, размышляя, как же так случилось? Как уперлась во что-то. Генрих продолжал тянуть меня вперед. Но я не могла и с места сдвинуться. Но ощущаемый преграда при этом не видела перевела взгляд на инститора который спокойно сквозь эту невидимую стену мог проходить мара не упрямся нетерпеливо проговорил генрих надо спешить одрик наверняка уже у дубов генрих растерянно прошептала я не знаю что и думать я не могу сильно ударилась озабоченно уточнил генрих совсем не можешь идти. Он вздохнул и подхватил меня на руки, попытаясь выйти из дома, но вынести меня не получилось. Убедившись, что мои ноги и руки не упираются в косяк, инститр пробормотал «Да что же такое?» «Кенрих!» Снова позвала я, и когда он посмотрел на меня, проговорила, едва сдерживая слезы. «Кажется, я понимаю, почему мне так не хотелось переступать порог этого дома. Я не могу выйти. Как тогда, на кладбище?» Это защитная стена. Генрих опустил меня и схватил мою руку, приблизил ее к проему двери, но моя ладонь уперлась в невидимую преграду. Инститор повел моей кистью вправо до самого косяка и разжал пальцы. Я безвольно уронила руки и, кусая губы, вспоминала, как тяжело дышалось при приближении к дому. «Кулон!» – прошептала я и посмотрела на маленькую амфору, которая висела на груди Генриха. «Это было предупреждение. А я подумала, что это магия некромага. Дай мне его!» Инситер дернул за цепочку и протянул мне кулон. Я осторожно приняла его и прислушалась к своим ощущениям. Но ничего на сей раз не происходило. Ни удушья, ни сердцепиения. Надела цепочку, и маленькая амфора коснулась груди, но я так ничего и не ощутила. «Что?» – тревожно спросил Генрих. «Похоже, это правда». Уныло пробормотала я и снова потрогала невидимую стену. Та, увы, оставалась на месте. Мне не выбраться отсюда. Генрих деловито осмотрелся. «Окно?» – предложил он. И тут раздался вскрик, за которым последовал протяжный волчий вой. Генрих схватился за меч и бросился к двери, но замер на пороге и беспомощно посмотрел на меня. Вой стихал, и я вытолкнула замешкающегося инститтора. «Беги, а я попытаюсь выбраться через окно!» Генрих крутанулся на месте, бросил на меня взгляд полный отчаяния. И я крикнула «Да беги же!» Обещаю, ничего со мной не случится. Инститер кивнул и исчез. А я беспокойно огляделась. Несмотря на заверение, уверенности, что со мной ничего не случится, не было. Как-то уж все странно здесь. Кусая губы, задумчиво посмотрела на выход, который мне не суждено воспользоваться. Там Генрих и Олдрик. Возможно, и «Интересно, если она стала стражем, могла ли она напасть на Олдрика? Может, у птички помутнение рассудка? Хотя, какая птичка? Она ли теперь волчица? Если, конечно, это она?» Мне вдруг вспомнились те волки, которые пытались освободить его кулу в Тремдише, и по спине прокатилась волна холода. «А что, если те волки и не волколаки вовсе? Что, если это стража некромага?» И один из них вез Анали до столицы. Возможно, по пути он каким-то образом освободился от гипноза и напал на лешку. Я вспомнила ранку на шее брата. Это могли быть и волчьи зубы, а не кинжал некромага. Но непонятно было, почему Анали снова не загипнотизировала волка. Зачем последовала за ним в этот дом? Сняла платье. И если там на камнях я увидела того самого стража, то где сама Анали? Быстро осмотрелась. Разумеется, подвал. Некромагов так и тянет к земле. За Генриха я не переживала, будь там хоть десяток стражей. Мой отважный инститтер справится со всеми и даже престарелого Олдрика вырвет из мертвой волчьей пасти. Он уже это доказал не раз. А вот мне стоит доказать любимому инститтерам всему миру, да и самой себе, что я не такая уж и бесполезная. «Где же ты, Анали?» прошептала я, заглядывая во все двери в поисках той, что вела в подвал. «Кажется, я догадываюсь, почему жуткое платье хранителя не на тебе». Не зря весь день в голове постоянно крутилась фраза про жениха без права жениться. Заглянув в воспоминания некромага, я ощутила нечто пугающее, странное, не вяжущееся с его словами об истинной любви. Я ощутила полное безразличие к той самой, которую он так жаждал воскресить. кто то мне показалось подозрительным, что Севир напившиеся любовного зелья, вел себя так, словно ему были незнакомые подобные чувства. Как же он описал? Тепло и тревожно. Странно. Он сказал именно это слово. Странно. Если бы истинная любовь действительно существовала, то некромак вел бы себя иначе. Да, искусственная страсть больше похожа на пластмассовый цветок и от живого сильного отличается. Но тот, кто видел цветы, Сразу узнает его образ, даже в пластмассовой имитации. Я прикусила нижнюю губу и отчаянно заметалась по коридору. Дурное предчувствие все росло. Дверь в подвал обнаружилась в самом дальнем углу, и я, затаив дыхание, медленно ступила на каменные ступеньки, ведущие вниз. Энтузиазм таял с каждым мгновением, а сердце колотилось все быстрее. Влажная прохлада, тронувшая кожу лица, казалась могильным холодом. Возможно, так оно и есть. Я же в доме некромага. Ужас ледяными пальцами сжал макушку, спина покрылась влагой, а волоски на руках стали дыбом, но я упрямо переставляла ноги. Ступеньки все же закончились, и я, выставив руки, неохотно двинулась по темному коридору. Вопреки страху, заставляла себя двигаться вперед, хотя с огромными облегчениями радостью бросилась бы обратно жав зубы, помотала головой. Она ли мне не чужая? И пусть ненавижу эту чертовку, но она сестра брата моего любимого. От этой мысли я нервно хихикнула. Страх слегка уменьшился. Ровно настолько, чтобы можно было нормально дышать. И с каждым вдохом Приходило понимание природы этого страха. Когда я заглянула в Севира с помощью новой способности, прикоснулась к тайне инициации некромагов. И некая сила, которая ощущала сейчас практически всем телом, была той самой» и мёртвой, и живой. Не осталось сомнений, что свои тёмные дела некромак творил не на кладбище, как он уверял, а именно в подвале своего столичного дома. Здесь всё пронизано тёмной склизкой энергией. Даже стены, казалось, впитали ледяной ужас живой смерти. Еще шаг, и я оказалась в полной тьме. Такое же ощущение я пережила на кладбище, когда Сивир провел меня сквозь защитную магическую стену. Замерла в нерешительности. Что ожидает меня с той стороны? Смогу ли противостоять силе некромага? Руки задрожали, а сердце забилось еще чаще. Хотя казалось, это невозможно. Страх снова сжал горло, и чтобы справиться с минутной слабостью, вызвала в памяти образ Аналии. «Красивая и опасная, она, кажется, действительно нравится моему брату». И забава переживает за подругу. Генрих написал имя красной птицы иллюзий на листе доверия, поэтому я не могу отступить. «Ну давай же, Мара, соберись». Двигалась я все с большим трудом, но виной тому не сопротивление защитной стены. Слишком велик был соблазн избавиться от злой соперницы, но все же сделала шаг, и окружающая темнота мгновенно растворилась в ослепительном сиянии. Я судорожно вздохнула и, словно защищаясь, закрылась руками. «Мара, и рад, что ты посетила мое скромное жилище!» Услышала мягкий насмешливый голос, и сердце замерло. «Добро пожаловать!» Сощурившись, я опустила руки и посмотрела в сторону, откуда доносился голос. Увидев безрукую Данию, которая стояла рядом с Севиром, невольно вздрогнула. Взгляд зверуна полыхал алым пламенем, а по телу скользили яркие искры. «Ты!» — невольно воскликнула я. «Ты же мертва!» — Севир усмехнулся. «Чему ты удивляешься? Я не некромаг!» Для нас смерть открывает больше возможностей. «Так ты ждал меня?» – перебила я. «Точно, стена. Одрик не обнаружил логово некромага из-за защиты, которая легко пропустила меня. Разумеется, я бы не попала в подвал, если бы Север не желал этого. Зачем?» «Как всегда, нетерпеливо». Осуждающий покачал головой некромаг. Он подошел и подхватил меня за локоть, повлек за собой. «Впрочем...» «Мне тоже не терпится. Смотри». Он остановился у огромного каменного гроба, который занимал большую часть подвального помещения, и я послушно опустила глаза. Аналия, окруженная яркими желтыми цветами, лежала в белом свадебном платье. Смертельную бледность кожи хранительницы оттеняли и синие-черные волосы. В руках, сложенных на груди тоже, красовались жуткие кладбищенские цветы, и их пьянящий аромат уже окутывал меня удушающим облаком. Я невольно отшатнулась и, закрыв нос, поспешно прижала руки к лицу. Север кивнул. «Познакомься с моей женщиной». Я непонимающе посмотрела на некромага, и тут сердце ёкнуло, а руки безвольно упали вдоль тела. «В смысле?» ахнула я. «Это что, восьмая невеста?» «С чего ты взяла?» — искренне удивился Севир. «Пожала плечами». «Да потому что нет никакой истины любви. Есть лишь красивые слова. Женщина, которая некромак подвергает ритуалу, становится очередным артефактом. Только в отличие от кинжала или кольца, даже если потеряется, вернется к хозяину в любом случае». А это значит, что нет смысла искать семь невест для воскрешения старого артефакта. Зато можно собрать ведьм и, лишив их силы, поместить в новый объект». И я посмотрела на удивлённое лицо Севира, и, стянув перчатки, с полупрозрачных рук усмехнулась. Только недавно я догадалась, что была не невестой, а хранителем силы, своеобразным живым артефактом. «И всё же, зачем тебе она ли? Я мрачно посмотрела на некромага. «Она же не ведьма!» Сивир скребил губы и, хитро покосившись на меня, поманил пальцем Данью. Та тут же приблизилась и резко сдернула темную ткань, открывая моему взору огромное зеркало в тяжелой золотистой оправе. Я невольно отшатнулась. Спектрофобия меня почти не мучила, но все же зеркала до сих пор тревожили меня. Некромаг положил руки на мои плечи и, удерживая на месте, заставил взглянуть на отражение. «Да, мне нужен новый артефакт, Мара». Но это не ты. Севир резко подтолкнул меня к зеркалу, и я, чтобы не удариться, выставила руки, упираясь ладонями в стекло. Полупрозрачные пальцы тут же приклеились к прохладной гладкой поверхности, и когда я осознала, что не могу оторваться от зеркала, по спине прокатилась ледяная волна ужаса. А Некромах продолжал. Ты провалишь в одном. Истинная любовь — лишь красивые слова. Но... Это тайна, о которой никто не должен знать. Откуда тебе известно? Я тяжело дыша пыталась отлепиться от зеркала, но пальцы, казалось, приклеились намертво. Севир сделал это, чтобы обездвижить меня. Мысли метали словно белки. Чтобы спасти ту, которую ненавижу, я добровольно сунула голову в петлю. Точнее, руки в зеркальные оковы. Почему не могу освободиться? Может, некромак действительно применил банальный клей? В любом случае, стоит потянуть время. Генрих спасет меня. Я покосилась на Севера и нехотя проговорила. Сама догадалась. Он иронично приподнял черные брови, и я убедительно добавила. Когда ты выпил любовное зелье, то вел так, словно влюбленность нечто новое для тебя. Разумеется, я не собиралась рассказывать ему о своих новых способностях. Мельком, взглянув в зеркало, заметила, что пальцы мои слегка подрагивают, но с места руки так и не смогла сдвинуть. Не похоже на клей, скорее всего, это магия. Севир похлопал меня по плечу улыбнулся. «Ты права, как ни странно. Не предполагал, что испытываю нечто подобное. И даже благодарен. Ощутил себя чуточку живым. И хочу навеки...» «Запомните это...» Он убрал руку с моего плеча и двинулся в сторону гроба. Замер у черного камня и, скрестив руки на груди, задумчиво посмотрел на неподвижную Анали. Я же оглянулась на Данью. зверум стоял, вытянувшись в струнку, и не поддавал признаков жизни. Лишь в странных мертвых глазах плескалось пламя некромагии. Передернув плечами, я произнесла звенящим голосом. «Для этого тебе Анали не нужна?» «Да...» Нежно улыбнулся Севир и протянув руку, нежно погладил онали по щеке. Никогда не понимал, зачем затевать сложные ритуалы, Когда есть простой путь. Покоже пробежался мороз и я, ощутив укол вины, тревожно посмотрела на хранительницу. Неужели не подвергнет ее жуткому ритуалу, и онали превратится в жуткого монстра, но Сир так смотрит на нее, Интересно, на некромага все еще действует любовное зелье? Может, поэтому он жаждет превратить аналивого некромагиню? Но если ты и не собирался воскрешать свою истинную любовь, — тихо спросила я, — зачем было устраивать весь этот цирк с невестами? Севир посмотрел на меня, и я содрогнулась от ярости, которая вдруг мелькнула в его синих глазах. — Ненавижу быть пешкой, — прошипел он, вскочил, прошелся по подвалу и, запрокинув голову, расхохотался. От неожиданности я прижалась к зеркалу грудью испугалась еще больше, что приклеюсь вся, отпрянула и с облегчением выдохнула. Север приблизился и, склонившись к моему лицу, проговорил обманчиво мягким тоном. «Но раз уж я ей стал, то решил дойти до конца доски и в правильный момент, превратившись в ферзя, поставить мат королю». «Гениально!» скрывая нервную дрожь, форкнула я. «И кто же король?» И замерла на месте, словно громом пораженная. «Неужели...» «Сегодня я не только приобрету новую женщину, но и новую собачонку...» Гордоливо проговорил некромак. Я заскрипела зубами. «Вукула!» «Волкалак подослал некромаку данью, убил некромогиню» подсказал ритуал. Рулил с Севиром, как пешкой, но тот, как оказалось, отчетливо осознавал, что им манипулируют, и принял участие в чужой игре. Ради какой-то своей выгоды. Что же хочет некромак? Как оказалось, месть ему не важна. Я невольно покосилась на Данью. В последний раз, когда я видела безлапую кошку, ее тащил в укула. «Так она вернулась к Севиру?» — помотала головой. «Нет! Только не говори, что решил подчинить в укулу!» Севир хищно усмехнулся. «Починить?» Он выпрямился и расхохотался так зловеще, что у меня по коже поползли мурашки. «Нет, конечно». Смех его резко оборвался, и некромак одарил меня тяжелым взглядом. «Я хочу насладиться его агонией». Внезапно он лучезарно улыбнулся, и от этой широкой улыбки меня бросило в дрожь, а Севир произнес почти нежно. «Знаешь, Мара, жизнь, то есть существование некромага – весьма скучное занятие. Когда исчезает страх перед смертью, становится пресно жить». Не выдержав холодный взгляд, его ядовито-синий глаз отвернулась. «Если уж я, едва заглянув в щелочку страшного воспоминания, ощутила, как все изменилось в жизни, то каково некромагу?» «Его душа выжжена, сердце окаменело, а чувства давно рассыпались в прах. Если даже простое действие любовного зелья сделало Севира почти счастливым, позволило ощутить капельку жизни» то чем он заполняет свое мертвое существование, чтобы избавиться от пыльной скуки. Любимая игра мужчин – борьба за власть. Но Генрих говорил, что некромагов такие мелочи не интересуют. Сглотнула, пытаясь избавиться от комка в горле, и, посмотрев на свои полупрозрачные руки, прохрипела. «Так я тебе и не нужна вовсе?» «Уж прости». С безразличием отозвался Севир. Лично ты, лично мне, ты совершенно неинтересна. Сначала было забавно с тобой играть, твои действия казались алогичными, хаотическими, но это лишь видимость. Стоило немного понаблюдать, и просчитать тебя стало очень легко. В моей игре ты была лишь конем, отвлекая внимание и короля волколаков, и своего прямолинейного доидеотизма инститора ладью, а лишь Прикрывала пешку. «Шахматист, чертов!» Прорычала я, испытывая горячее желание разбить о голову Севира как минимум шахматную доску, а лучше могильную плиту, а потом второй прикрыть и сказать, что так и было. «Испытываешь кайф, манипулируя людьми?» Севир едва заметно улыбнулся и пожал плечами. Не стоит лишать себя единственного удовольствия. В то веки встретился безумец, который решил подёргать смерть за усы. В смысле убить соперника руками некромага. Грех упускать такой шанс. Когда еще появится такой идиот? Я смотрела на Севера во все глаза, понимая, что сейчас словно привязанный кролик жду в ловушке тигра, волколака, с которым решил поиграть за скучавший некромаг. Так вот зачем это зеркало? Ну что же за магия держит мои наполненные силой семи ведьм руки, и почему раньше я спокойно прикасалась к отражающему стеклу? Пока я судорожно размышляла... Как же освободиться, чтобы попытаться сбежать и предупредить Генриха? Некромаг, приняв мое молчание по-своему, привалился плечом к тяжелому зеркалу, который, похоже, не свалить и Жори, и приговорил. «Не понимаю, что Вакула нашел в тебе, Мара? Столько приложено усилий, чтобы вернуть ведьму, который бросил его. Похоже на одержимость или месть?» Второе, мне кажется, более вероятным, поскольку он пытался надавить на ту же точку у меня, ошибочно полагая, что она не менее болезненна, чем у него. «Ты ошибаешься!» – прохрипела я. Во рту резко пересохло. Сердце заколотилось так, что отдавало шумом в ушах. Возможности освободиться не было, я решила переубедить Севира. «Я не нужна в уколе! Он стремится лишь уничтожить Крамор и отменить лицензии!» Север расхохотался покачал головой. — Это можно было сделать, не привлекая ни тебя, ни меня. — Мара, открой глаза. Если бы Вакула захотел, он с легкостью стер бы с лица земли весь крамор. Я видел ресурсы волкалака. Пока чиновники разбирались бы с лицензиями, стражи по одному передушили бы всех комитетчиков и инститторов. Но нет. Вукула разработал хитрый план, чтобы сначала лишить тебя силы, а потом на твоих глазах убрать из игры ладью. Некромаг высокомерно скривился, а я жал зубы, сдерживая приступ паники. Генрих в опасности. Нет, он не такой уж бесхитростный, как считает этот хладнокровный гад. Когда инститер спасет Олдрика, он вернется за мной. Стена? Инститер взломал ее на кладбище, справится и сейчас. Вспомнилась уверенность, которую так и излучал ему любимый в тот момент, когда подковыривал мечом защиту некромага и стало легче дышать. Да, Генри гораздо умнее, чем ты думаешь, некромак. Так улыбаешься, — флегматично проговорил Севир, — словно до сих пор питаешь надежду о спасении своим ненаглядным инститором я вскинула подбородок и вызывающе ответила. «Да, ты не знаешь, что такое истинная любовь. Все легенды о некромангах оказались ложью. Для тебя женщина — это лишь очередной инструмент. Но Генрих другой. Он любит меня. И спасет. А тебя нарежут на кровавую лапшу». Севир оттолкнулся плечом от зеркала и, шагнув ко мне, обнял со спины. Я ощутила у уха его горячее дыхание и невольно жалость. «Знаешь, что больнее всего», — прошептал он. «Когда считаешь, что достиг победы, берешь в руки приз, а он рассыпается пеплом в пальцах. И всё чего ты добился с таким трудом, обращается в прах, стоит лишь прикоснуться. И ты летишь с той высоты, на которую забрался, и падаешь еще ниже, чем было до этого». Ощущение, что сам превращаешься в пепел. И даже смерть кажется желанной. Я задрожала от ужаса, дернулась, пытаясь вырваться из противных объятий. Но Севир лишь сильнее прижался ко мне. Его теплые губы скользнули по моей щеке. Твой ненаглядный инститр, получив новое сообщение от Анали, сейчас спешит в крамор, на который совсем недавно на паль стражи, ведьмы и волкалаки. Удерживая меня одной рукой, свир вытянул вторую передо мной. В его длинных пальцах блеснул сотовый. На экране я прочла сообщение. «Мара, со мной. Мы едем в крамар Вукула атаковал комитет. В груди словно что-то оборвалось. Надежды растаяли, как дым на сильном ветру. Возникло ощущение беспомощности. Некромак, убедившись, что я прочла, отстранился и, развернувшись, Силой метнул телефон, тот врезался в стену и со звоном разлетелся на множество осколков. Севир обернулся ко мне и вновь обнял, провел пальцами по моим волосам, сложной заботливостью заправляя прядь волос за ухо. А Вукула, получив отчет Дании о том, что обессиленная даймония вернулась в Крамор, не замедлил действительно поднять своих стражей. «Вскоре с комитетом будет покончено» как и с твоим инститтером. Я ощутила, как злость накрывает меня горячей волной, и изо всех сил наступила Севиру на ногу, вкручивая пятку и стараясь причинить как можно больше боли. Некромак вскрикнул и отшатнулся. «Вукула! Уже не раз уступал Генриху!» Борясь со слезами, выкрикнула я. «Проиграет и сейчас!» Севир откинул с лица длинные пряди черных волос и прорычал. «Думаешь, я так глуп, чтобы пустить все на самотек?» Я усилил его армию нежитью использовал даже деревья. У инститторов нет шансов выжить. Я потрясенно ахнула. «Так вот, что это за камни дубы на заднем дворе?» Севир и не думал использовать волшебные деревья для защиты. «Дубы нежить?» Кожу на затылке стянула от ужаса так, что зашевелились волосы. «Вокула одержит победу!» Словно издеваясь, продолжался Вир. Он присел на краешек черного гроба, в котором лежала бесчувственная нали, и проговорил. «И когда он испытает ее пьянящий вкус, да не сообщит волкалаку, что я скрыл тебя в своем подвале. Для него, конечно». Он широко усмехнулся. «Я же его пешка». И вот, когда Вукула придет за тобой, он ощутит, как сам из короля превращается в пешку. Его армия рассыплется по одному моему слову, и его любимая умрет у него на глазах. Вукула потеряет все, что ему дорого, а уже потом умрет сам, а после смерти станет моей вечной мертвой собачонкой. «Ты садист!» Прошипела я, пытаясь оторвать ладони от зеркала. «Чёртово зеркало! Если бы не оно, придушило бы тебя!» Севир саркастично охмыкнул и резко поднялся. Я жалась от омерзения, ожидая очередного объятия, но некромак протянул руку. Его длинные пальцы постучали по стеклу. «Думаешь, это обычное зеркало?» Жёстко спросил он. «Глупая ведьма». Это древний артефакт, своеобразный сосуд. Кстати, в воле случая ты и сама оказалась весьма ценным артефактом. Но, вы при жизни живые женщины своенравны и верностью не отличаются. Будь ты хотя бы немного более покладиста, я позволил бы остаться рядом. Но тебе ведь истинную любовь подавай. «Выбора нет. Но перед тем, как я убью тебя, нужно изъять ценную силу ведьм». Он кивнул на мои руки, и я опустила глаза. При взгляде на предплечья, которые перестали быть полупрозрачными, спина покрылась холодным потом. «Что же это?» — вскрикнула я с ненавистью, глядя на свое отражение. «Это стекляшка выкачивает из меня силу?» А ведь я даже ничего не почувствовала. Впрочем, на меня столько навалилось, что запросто могла пропустить и что-то более необычное. Но если так, то прилепилась я только потому, что стекло высасывает силу семи ведьм. Телом-то я не приклеилась. А значит, зеркало отпустит меня, когда руки перестанут быть прозрачными. Плоть приобрела нормальный свет уже у запястьей. А значит, свобода близка». Я быстро огляделась в поисках хоть какого-то оружия. Некромаг еще огребет у меня. Вон та странная штука, кажется, вполне тяжелой. Я разочарованно выдохнула. Слишком тяжелый. Я не подниму это. Загляд больше ни за что не зацепился. Почему в подвале некромага практически ничего нет? Пока осматривалась, Севир проговорил что-то Даньге. Та кивнула и растворилась в воздухе. Конечно, я знала, что она просто прошла сквозь магическую стену. Тревога тисками сжала сердце. «Как там Генрих?» Смог ли он разгадать коварный план некромага или поддался на хитрости Вира? А вдруг он уже погиб от смертоносных корней ужасных деревьев нежести. Я нетерпеливо приплясывала у зеркала, молясь, чтобы прозрачность отступала быстрее. «Вот, сейчас. Уже скоро!» Осторожно покосилась на пояс Вира. «Попробую выхватить кинжал некромага. Попытка не пытка».